Голова тысяча пятьсот семьдесят седьмая выкорчевывать корень линии крови. Все существа присягнули верности. Все существа звездного неба безбрежных просторов стояли на коленях перед Манхау. Они стали свидетелями того, как Манхау бросал вызов воле всевышнего. Практики школы безбрежных просторов тоже опустились на колени. Их сердца переполнили неописуемые эмоции. Голова школы и остальные парагон разделяли настрои своих учеников. Небеса скоро изменятся. Подумала глава школы с блеском в глазах. Внезапно кто-то холодно фыркнул. Этот звук затопил всё звёздное небо безбрежных просторов. Оказалось, звук исходил ото всюду, из всех живых существ, с каждой планеты парящего континента, завихрения каждой пылинки в звёздном небе. В этот же миг естественные магические законы звёздного неба исказились. В мгновение ока к Мэнхао начал стекаться свет, пока перед ним не появился совершенно немыслимых размеров исполин. Словно само звёздное небо стало его телом, планеты глазами, а миры костями. Поначалу гигант был размытым, но одни его размеры внушили трепет. Вдобавок на всех практиков опустилось чудовищное давление, но тут гигант начал уменьшаться в размерах, от чего давление только выросло. Все практики закашлялись кровью, многие были потрясены до глубины души. Волосы Менхао и полы халата развевались на ветру, вскоре гигант стал высотой в 30.000 м, потом всего в 10. По мере уменьшения черты лица становились чётче. Это был юноша в причудливом халате, как будто он обернул вокруг себя ткань звёздного неба. По спине каскадом нисходили волосы, брови напоминали острые клинки. Невероятно красивый юноша излучал такую ауру, что создавалось впечатление, будто он был повелителем всего сущего. Под его взглядом всё живое падало ниц и не смело поднимать головы. Когда Манхаов взглянул на этого юношу, то почувствовал едва уловимую ауру смерти. Это был не кто иной, как Всевышний. Разумеется, не истинная сущность, а клон. Настоящий Всевышний не мог войти в безбрежные просторы. Он мог находиться только за их пределами. И всё же клон Всевышнего в плане могущества практически не уступал истинной сущности. Возможно, это было самое сильное из возможных воплощений неотделимой части истинной сущности. Изначально он не планировал появляться так рано. Всевышний использовала все доступные методы, но так и не сумел хоть что-то сделать Манхао. Поэтому пришло время явиться на поле боя лично. Настало время важнейшей схватки с Манхао. В отделе ему нужно было победить, но даже в случае поражения полученная информация очень пригодится истинной сущности. Даже если истинная форма в итоге ослабнет, клон может дать ему ключик к победе. "Тебе не следовало достигать сего состояния", произнёс клон Всевышнего. Его лицо буквально излучало холод и какую-то необъяснимую древность. Манхао внимательно посмотрел на юношу. Я никогда не искал с тобой вражды, заметил он. Это ты постоянно строил козни против меня. Теперь, я достиг трансцендентности, нет смысла доводить всё это до смертельного противостояния. Я могу закрыть глаза на твою истинную сущность за пределами безбрежных просторов Всевышней. Но здесь, внутри безбрежных просторов, я не желаю видеть щитa несаа у себя над головой. Ты существуешь только для того, чтобы жил я. Покачав головой, повидал Клон. И если бы ты не пришёл за мной, я бы сам нашёл тебя рано или поздно. То, что должно произойти между нами, было предначертано. Лишь один из нас выживет, либо ты заменишь меня, либо я поглощу тебя. Глаза Всевышнего блеснули жаждой убийства, но глубоко внутри в них было скрыто одиночество и груз бесчисленных воспоминаний. Всё должно было сложиться иначе. Ты не должен был достичь сего состояния. Тебя ждала судьба стать подпиткой для моего перерождения. Юноша со вздохом указал на Манхау и сказал: "Но раз ты забрался так высоко, пришла пора закончить устроенный тобой хаос и восстановить порядок. Все истинные демоны, появлявшиеся в этом мире, культивируют мою линию крови. Кровь все выше не восстанет твоей корой." Стоя у локну, это сказать, как по телу Манхау прошла судорoga, кровь его тела вышла из-под контроля, сосуды, кости, плоть. Все это досталось ему от Всевышнего клана. Он был носителем линии крови Всевышнего, Всевышним бессмертным. Из-за этого простым взмахом пальца клон начал настоящую цепную реакцию. И с тех пор манжеты текла кровь из пачков его наряд, и все же он продолжил неподвижно парить в пустоте. Если проследить мою линию крови, то она действительно происходит от тебя. Но когда я достиг трансцендентности, сделала это не только мое физическое тело, но и душа, кровь я. К этому моменту, когда вскипело, позади него возникла огромная неоясная фигура. Она стремительно прояснялась, вскоре стало ясно, что это был гигантский образ Манхао, словно божественный дух он парил среди звёздного неба. Его тело было заковано в цепи, но стоило ему появиться, как все эти путы зазвенели, словно могли в любой момент разбиться. На тужных хруст цепей ясно показывал, что они каким-то образом были связаны с клоном Всевышнего. Когда моя кровь достигла трансцендентности, я сразу почувствовал туманную связь. Всё это время я ждал момента, чтобы встретиться с тобой лично и полностью разорвать всё, что меня с тобой связывает. Из глаз Ман Хао бил свет, он поднял правую руку и рабанул перед собой. В результате звёздное небо стало острым клинком ослепительного света небес, который рассек пространство между Ман Хао и клоном Всевишнего. Сцепи, связывающие огромную фигуру у него за спиной, заскрипели и зазвенели, а потом разбились в трещи с ге. Гигант позади Манхао развел руки в стороны, сорвав оставшиеся ковы. Следующим мигом он начал расти, словно наконец сбросил себя держащий его все это время путы. Это была истинная свобода. Свобода и независимость были дао Манхао. Сегодня он обрубил все нити, что связывали его со всевышним, и сейчас его дао взмыл к недостижимым высотам. Отныне он был сам себе хозяином, от сечения столько линий крови подарила ему истинную свободу.